«Верни долг по-хорошему!» В то время занятие мое было мне в новинку. Мой опыт насчитывал менее чем два года, и я еще постигал секреты профессии. В последний раз я выходил на ринг около пяти лет назад, тогда мне было 23 года. Когда моя карьера столь трагично закончилась, я находил разные способы заработать себе на жизнь или, правильнее было бы сказать, на пропитание. Не могу гордиться большинством из этих способов, но они меня научили многому из того, что оказалось полезным впоследствии. Одно время я служил по найму на судне, которое курсировало между южным побережьем Англии и Францией. Но судно это, как догадался мой проницательный читатель, не принадлежало флоту Его Величества. После того, как капитана судна арестовали за контрабанду, я сменил несколько профессий — и занимался даже стыдно признаться тем, что грабил дома и промышлял разбоем на большой дороге. Подобные виды деятельности полны романтики, но едва ли прибыльны, и к тому же надоедает постоянно видеть своих друзей с петлёй на шее. Поэтому я поклялся себе, что вернусь в Лондон и буду искать честный способ зарабатывать на жизнь. Так начинается роман «Заговор бумаг». Дэвида Лисса, один из самых примечательных исторических триллеров, написанных в последнее время. Занятие, о котором тут говорит главный герой, делает его коллегой рассмотренных выше персонажей. Повествование в заговоре бумаг ведется от лица охотника за ворами, Воролова. Зовут его Бенджамин Уивер, и прежде чем вступить на путь профессионального борца с преступностью, Он прославился как столь же профессиональный боксер по прозвищу Лев Иудеи. В юности его звали Бенни Лоренцо. Он происходил из семьи евреев-сефардов, бежавших из Испании в Англию от преследования Инквизиции. Отсюда и его спортивное прозвище. Действие же Романа разворачивается вокруг уже упоминавшегося банкротства компании Южных морей. Что же до действующих лиц, то вот уже хорошо известный джентльмен. К тому времени, о котором я веду свой рассказ, подобных заказов почти не стало, так как в роли лучшего охотника за ворами прославился отъявленный мошенник по имени Джонатан Уайльд. Для многочисленных жертв грабежа Уайльд был просто волшебником. Он мог разыскать едва ли не любого вора в Лондоне и вернуть владельцам едва ли не любую украденную вещь. Коль скоро и центральное событие подлинное, и среди героев реальные лица — уместно задаться вопросом о подлинности главного героя, бывшего спортсмена, ставшего Вороловым. В романе он отличается от своих коллег-конкурентов честностью и благородством. Но существовал ли такой человек в действительности? Дэвид Лис понимал, что этот вопрос читатели зададут непременно, и в послесловии к своему роману на него ответил. «Такого человека, как Бенджамин Уивер, в реальности не было». Но на создание этого персонажа меня вдохновили мемуары Даниэля Мендозы 1764-1836, который приписывает себе изобретение того, что он назвал научным методом бокса и который позднее стал профессиональным сборщиком долгов. Как видим, прототип Бенджамина Уивера Лоренца жил гораздо позже и конкурировать с джонатоном Уайльдом не мог. Но многое в характере и биографии героя заговора бумаг и следующего романа «Ярмарка коррупции» действительно почерпнуто из воспоминаний Даниэля Мендозы, написанных в 1810 году и впервые опубликованных в 1816. Кто же такой Даниэль Мендоза и какое отношение имеет он к теме нашей книги? Даниэль Мендоза — родился 5 июля 1764 года в семье Абрахама Мендозы, еврея, эмигрировавшего из Португалии в Британию, спасаясь от религиозных преследований. Жизнь в одном из самых опасных районов Лондона сделала его превосходным кулачным бойцом, несмотря на малый рост и вес. В 1792 году Мендоза выиграл поединок на чемпионское звание и удерживал за собой этот титул в течение почти четырех лет. Он стал первым евреем, чемпионом Англии в этом виде спорта. В 1795 году Мендоза проиграл бой претенденту и ушел с ринга. Дважды он пытался вернуться в спорт и вновь стать чемпионом. В последний раз Мендоза вышел на бой с чемпионом в возрасте 56 лет. Его противником был Том Оуэн. Бой закончился неудачно, и Мендоза окончательно оставил бокс. Не выступая сам на ринге, он много занимался подготовкой молодых боксеров и даже написал книгу «Искусство бокса», в которой впервые уделил место таким важным составляющим подготовки спортсмена, как специальная диета и освоение тактики нападения и защиты. А вот резкие черты Дэна Мендозы, еврея, который незадолго до того покинул ринг. Он прославился изяществом и ловкостью приемов, и они не превзойдены по сей день. Таким предстает этот человек в историческом романе Артура Конан Дойла «Родни Стоун». Но, увы, Мендоза был классным спортсменом и замечательным тренером, а вот бизнесменом оказался никудышным. Пробовал все на свете, вплоть до выступлений в театральной пантомиме. Пытался освоить и куда менее безобидные с точки зрения закона профессии контрабандиста, пирата, ростовщика — И то, что вымышленный Бенджамин Уивер говорит о своей жизни по завершении спортивной карьеры, вполне соответствует многочисленным занятиям, перепробованным в таких же обстоятельствах его реальным прототипом, Даниэлем Мендозой. Среди прочего, Мендоза попробовал себя и на поприще Воролова, Правда, как верно пишет Лис, бывший спортсмен специализировался не столько на розыске преступников или похищенного, сколько на преследовании несостоятельных должников и выбивании долгов. Выбивании в прямом смысле слова. Но и это занятие особых дивидендов ему не принесло. Мало того, в конце жизни и сам Даниэль Мендоза оказался в роли гонимого и преследуемого такими же специалистами по несостоятельным должникам, Он окончил жизнь в сентябре 1836 года в долговой тюрьме, куда попал после очередной неудачной попытки наладить бизнес. миндозу похоронили на еврейском сефардском кладбище, а в 1970 году, когда земля старого кладбища понадобилась для расширения Королевского колледжа, останки великого боксера, вечного должника и профессионального выбивателя долгов – были перезахоронены в общей могиле в Эссексе.